Глава 12. Только приехав домой в село Владимирское, поглядев по своему пепелищу, присыпанному снежком, потянув ноздрями дымок, тянувший от соседей, поглядев, как жирные гуси уже хватившего первого литка гордо вскидывая крыльями и гогоча, бегут полулётом по седому лугу, Алексей Красильников понял: Да чего ему надоело разбойничать? Немужицкое это дело носиться в тачанках по степи меж горящими хуторами. Мужицкое дело степенно думать вокруг земли доработать. Да Земля-матушка только не поленеешь, а уж она тебе даст. Всё веселило Алексея Ивановича и хозяйственные думы, от которых он отвык в бытность у макно. И мягкий серый денёк, редкосеющие медленные снежинки и деревенская тишина, и запах родного дыма. Похаживая, Алексей нет, нет, да и поднимал ржавый кровельный лист, гвоздь, кусок железа в окалине, бросал их в одну кучу. Ненаживо привезённая на трёх возах была ему дорога, Было ему дорого то, что не стесняясь теперь в каждом рубле он будет строить и заводить хозяйство. От первого кола на пепелище до того дня, когда матрёна выкинет и испечёт похучий хлеб своего урожая. Новая печь скажет, а как хорошо печёт. До этого дня трудов не оглянуть, не измерить, и это веселило Алексея. Ничего, мужицкий пот произрастает. Разгребая носком сапога пепел, он нашёл топор с обгорелым топорищем. Долго рассматривал его, с усмешкой качнул головой, тот самый. От него тогда всё и пошло. Вспомнилось, как брат Семён, услышав жалобный крик матрёны, бешено выскочил из хаты. Алексей зачем-то воткнул топор в sienях, в чурбан около самой двери. Не метнись он в глаза Семёну ничего бы, пожалуй, и не было. Эх, Семён, Семён, и Алексей бросил заржавленный топорик в ту же кучу. Вдвоём бы вот, как горячо взялись за дело. Да, брат. Я уж отшумел, будет с меня. Он глядел себе под ноги, думая: в том письме, полученном от Семёна, ещё подгуляй полем, брат писал такие слова. Матреони моей передай, чтобы от баловства какого-нибудь, пожалуйста, сохраняла себя. Не нужно ей этого, не то время. Убьют меня тогда, развязно. Время такое, что зубы надо стиснуть. Вас только во сне вспоминаю. Скоро меня не ждите. Гражданской войне и края не видно. Алексей встряхнулся, ну его к чёрту. Дальше носа всё равно ничего не увидишь. Снова стал глядеть на тихие дымы, то там, то сям поднимались они над плетнями, заголами садами, над хатами, укутанными камышом и соломой. Мужики приготовились тепло прожить зиму. Ну и право. Красная армия не через неделю, через две будет здесь, как это так не видно конца гражданской войне, что Семён брешет. Кто ещё сюда суннется? Эх, Семён Семёнов, конечно, болтается на Миноноске в Каспийском море. Ему кровь в глаза застилает. Всё же у Алексея неясно было на душе. Вытащил было кисет, тфу ты, чёрт, бумаги нет. Этим летом один фельдшер рассказывал, что в Махновской армии много нервных. С виду человек здоров, полпуда каши осилит. А нервы у него как кошачьи кишки на скрипке. Ладно, нервы, проворчал Алексей. Раньше мы о них и не слыхивали. Он подошёл к одиноко торчащей обгорелой печной трубе, попробовал её раскачать, крепкали. Навалился плечом, и она качнулась. То-то нервы. Алексей поселился с Катей и матрённой родственницей вдовы. Было у неё тесно и неудобно. Матрёна побелила печь, смазала серой глиной земляной пол, навесила кружевцами подслеповатые окошечки. Алексей купил муки, картошки и достаточно фуражу для лошадей, у кого воз, у кого два. Он ни с кем не торговался, денег не жалел и даже, если очень просили, давал немножко соли, что было дороже золота. Он знал, что односельчане его деньги считают лёгкими, и три воза добра и пять голов коней долго не простят ему. Труднее было уломать односельчан относительно постройки дома. Он надумал снести флигель в княжеской усадьбе, которая стояла разорённая и брошенная заголом парком на горе. В барском доме ничего не осталось, одни выбитые окна зияли между облупившимися колоннами. Плегельще, где жил управляющий, был цел. Его не трудно разобрать и перенести на пепелище. Но мужички всё ещё чего-то боялись. В селе не было никакой власти. Гетманскую изгнали петлюровское кое-как держалось только в городах, красная ещё не пришла. Без власти, может быть, с непривычки было всё-таки страшновато, как бы кто потом не спросил. Решили избрать старосту, но в старосты никто не захотел идти. Богатые и умные только махали рукой. Да что вы, зачем мне это надо? Поставить на эту должность бабыля какого-нибудь, которому терять нечего, не хотелось. С советской стороны шёл слух про этих бабылей, что и смирных становятся они, ой, какие бойкие. Подходящего человека нашли бабы. Одна надоумила другую и зашептала по всему селу, что старосты сам Бог велел выбирать деда Афанасия. Этот дед жил на покое при двух своих снохах. Сыновей его убили в германскую войну. В поле не работал, смотрел за птицей да вокруг дома и покрикивал на снох. Старик был мелочный, придирчивый. Внезапомнятные времена служил при генерале Скобелеве. Где-то Фанасей сразу согласился быть старостой. Спасибо, почтили меня. Ну уж, не отступайтесь. Слушать себя заставлю. С седой бородой, расчёсанный по скобелевски на две стороны, в подпоясанном низко кожухе с высокой ореховой палкой ходил он по селу и высматривал, к чему бы придраться. Алексей, встречая его, каждый раз снимал шапку и почтительно кланялся. Дядя Афанасий Новалиев на глаза страшенные брови спрашивал: "Ну, что тебе?" "Ничего, спасибо, Афанасий Афанасьевич. Всё на том же месте горюю. С мужиками всё не можешь поладить. Одна надежда на вас, Афанасий Афанасьевич. Зашли бы когда-нибудь. Немного ль тебе счастья быть, а?" Алексей всё же заманил Афанасия Афанасьевича. Послал матрёну к его снохам купить гуся пожирнее да сказать, что завтра, мол, справляем именины. Звать никого не зовём, тесно, а добрым людям рады. Где-то Фанасе был к тому же любопытен. Едва зимние сумерки заволокли село, он пришёл на именины в жарко натопленную хату, с половичком от порога до богато накрытого стола. Подсудыешь глилучину или сальные фитили в консервных жестянках. Здесь над столом горела керосиновая лампа. Где-то Фанасий вошёл суров, как и подобает власти, и снимая шапку, увидел красавицу матрёну с поджатыми губами, с чёрными недобрыми глазами и эту другую, про которую в селе ходили всякие разговоры, Емениницу, тоже красивую женщину. Оби и матрёна и Катя были одеты в городские платья: одна в красное, другая в чёрное. Где-то фонаси размотал шарф, стащил кожух и быстро сбил борду на обе стороны. "Ну", сказал он польщённо, "приятному обществу моё почтение". Вчетвером сели за стол. Алексей из-под лавки достал бутылку Николаевской водки. начался приятный разговор. Афанасий Афанасьевич. И мненица наша, будьте знакомы, моя невеста, любите и жалуйте. Вот как будем, будем жаловать. Женщины ласку любят. А из каких она? Алексей ответил. Офицерская вдова. У её покойного мужа служил я виставым. Ох как. Дед всё удивлялся, было чего потом рассказать бабам. Ему и самому захотелось хвостнуть. Когда я, Георгий, получил подплевной, генерал Скобелев меня определил при себе вестовым, под ядро поле посылал, скажет бывало: "Скачай Афонька". Ах, любил меня. Значит, э, невеста вашего благородного звания. Ну, трудноло от той будет на деревенской работе. Деревенская работа не по ней, Афанасий Афанасьевич. Слава богу, достатка у нас найдётся на до рабочей руки. Само собой. Ну что ж, выпьем за здоровье невесты. Горьким за сладкое. Выпив, дед крякал, шиб коладонью герошил желтоватые усы. Вот мои снохи, пятипудовые мешки таскают. А в первое время, как мужьёв угнали на войну, пришлось дуром взяться за мужицкую работу. Ой, спинушку развалило, стонут. Ой, рученки, ноженьки, умора, дед вдруг засмеялся глупым смехом. А я с бабами лажу. Меня генерал Скобелев так и прозвал: "Афонька, баби король". Матрёна порывисто встала, скрывая смех. пошла за занавеску к печи доставать жареного гуся Катя не поднимая глаз сидела тихая скромная Алексею наливая сказал душевно Не то нам горько и обидно Афанасий Афанасевич Я бы хоть завтра свадьбу сыграл Да разве могу я устроить молодую жену в такой конуре Та на смотрённой на коёчке теснится а я на голом полу сплю обидно сельский мир к нам как к чужим Что они упёрлись. Этот флигель без толку стоит над шибе. Случаем только его ведь и не сожгли. Кому он нужен? Ждут, что князь сюда опять вернётся, да их поблагодарит. Есть такое соображение, сказал где-то Фанасее, разламывая гусячью ногу. Чёрт сюда скорее вернётся, чем помещик. Ну ладно. Этот флигель я покупаю у общества. Я за всё отвечаю, матрёна сыркнула глазами на Алексея. Он стукнул по столу. Покупаю. Я человек нетерпеливый. Эх, да что там, ради такой встречи, матрёна, достань у меня под подушкой втрепится одна вещь, завёрнута. Матрёна сдвинув брови, затрясла головой. Подай, подай, не жалей. Жальче жизни ничего нет. Матрёна подала. Алексей развернул тряпочку, вынул вороненные часы с боем и со стальной цепочкой потряс их приложил к уху случаем достались как будто знал для кого доставал носите их на здоровье афанасий афанасевич что же ты мне взятку даёшь сурово спросил детов афанасий и всё-таки рука у него задрожала когда алексей положил ему часы на ладонь не обижайте нас афанасий афанасевич Дарим от сердца. У меня десятка 2 этой чепухи. Матрёна всё на спирт выменивала, а эти в них то дорого, что с боем. Чем вам, подут ра слушать петухов, пружинку эту нажали, бьют, валенки надевайте идите смотреть скотину. Ох, сказал дед Фанасий и разинул рот с редкими зубами. Ах, бабёнок моих будить. Теперь они у меня не проспят толстомясие. Дед замотал шарфом жилистую шею, пошатываясь, надел кожух и ушёл. Матрёна, подвернув огонь в лампе вместе с Катей, убирала за занавеской посуду. Алексей сидел у стола. Николаевская эта что ли крепка или не пил я давно, проговорил он глухим голосом. Матрёна, пошла бы ты в сатину взглянуть. Она не ответила, будто не слыхала. Немного спустя взглянула на Катю, усмехнулась. Не пойму, не разберу. То ли вы гнушаетесь нами, опять сказал Алексей. То ли совсем блаженная. Батрёну огненнымзором приказала Кате не отвечать. Щеки её пылали. Да хоть заплачьте, что ли? Впервый раз таких вижу, ей-богу. Её отестуешь, хоть поперхнулась бы. Сидит, опустила глаза. Не рыбнее мяса. Русалк честное слово. Смотрёна, позвал он. А этого она не понимает, что малые дети на неё пальцами показывают. Алексей Новозу привёз, в карты её умахнул, выиграл. Это ей ничего, а мне ничего, бешено крикнул он. Пускай теперь знают. Моя невеста! Катя побледнела, с полотенцем и тарелкой пошла было за занавеску, Матрёна сильно дёрнула её за плечо. Мы знаем теперь с какого конца за жизнь хвататься. Я первый человек убил в 14 году, Алексей коротко засмеялся. Сижу, немец ползёт. Но споднял я щёлк. Он и свалился на бок. А я жду. Вылетит у него душа, а ли нет? Я много людей убил. Ни у одного души не видел. Ну и довольно. Спасибо за науку. Но на у гольках дом будем ставить первый деревянный, второй каменный, третий под золотой крышей. Напрасно, напрасно Екатерина Дмитриевна ведёте со мной такую политику. Я вас силой не удерживаю. Не мил поганым, идите на четыре стороны. Невеста от нынешнего моего жениховства удовольствие ждать не приходится. Матрёна скользнула губами по катиной щеке и в самое ухо. Дурак пьяный, не слушай его. Катя повесила на протянутую верёвочку полотенце и вышла за занавеску. Алексей сидел у стола боком, нагона на ногу, свесив набухшую большую руку и провалившимися глазами глядел на Катю. Она села на табурете напротив него. Взгляд Алексея был не пьяный, пристальный. Она опустила глаза. Алексей Иванович, нам давно нужно поговорить. Алексей Иванович, я вас считаю хорошим человеком. За всё время нашей походной жизни я видела от вас только настоящую доброту. Я к вам привязалась. Что вы объявили сегодня? Чему же удивляться? Я давно этого ждала. Алексей Иванович, здесь по приезду что-то случилось. Вы здесь другой человек. Алексей захрипел, прочищая горло, потом спросил: "То есть как другой? 30 лет был одним, теперь стал другой?" "Алексей Иванович, моя жизнь была как сон без пробуждения. Ну вот, Я была бесполезное домашнее животное. Ах, меня любили, ну и что ж, немножко отвращения, немножко отчаяния. Когда нас окружила война, это было пробуждение смерти, разрушения, страдания, беженцы, голод. Бесполезным домашним животным оставалось паскулив умереть. Так бы и случилось. Меня спас Вадим. Он говорил, и я верила, что наша любовь Это весь смысл жизни, а он искал только мщения, унижения, но ведь он был добр. Не понимаю, она подняла голову, глядя на привёрнутый огонёк жестяной лампы над столом. Вадим погиб. Тогда меня подобрали вы. Подобрал, он усмехнулся, не спуская с неё глаз. Кошка вы, что ли? Была Алексей Иванович А теперь не хочу. Была ни доброй, ни злой, ни русской, ни иностранкой, русалкой. Уголки её губ лукаво приподнялись. Алексей нахмурился. Оказалось, что я просто русская баба. И с этим не расстанусь теперь. С вами я увидела много тяжёлого, много страшного, выдержала, не пискнула. Помню один вечер, распрягали телеги, подъезжали всадники. Около кипящего котла собрались разгорячённые шумные люди. "Помнет, матрёна, смотри". И всё больше собиралось у кипящего котла, каждый рассказывал о славных ударах, как он срубил голову и налетел ещё, и сшибся. Наверно, они много выдумывали, но в этом было большое и сильное. "Матрёна, Это она вот что вспоминает бой с германцами под Верхними хутарами. Лихое было дело. Я помню, как вы соскочили с точанки. К вам страшно было подойти. Катя помолчала, будто всматриваясь куда-то расширенными зрачками. Вот это было, когда мы ехали сюда, я думала, передо мной широкая жизнь, не на маленьком кусочке земли. Тут только поросята, куры, огород и дальше глухой забор и серые деньки без просвета. Катя наморщила лоб. Её бедный ум только хотел выразить это большое, ощутимое, что ей почудилось в степях, но выразить не мог. Когда мы приехали, точно вернулись с праздника. Сегодня вы огласили меня невестой, огласили обдуманно, Ну вот, всё и кончилось. Дальше. Ну что? Рожать. Вы построите дом, скоро будете зажиточным, а там и, и богатым. Всё это я знала, всё это осталось по ту сторону. Было в Петербурге, было в Москве, было в Париже. Теперь начинается сызново в селе Владимирском. Такая тоска была в её руках, упавших на колени. В её склонённой голове с чистым пробором в тёмно-русых, как пепел, тёплых волосах Алексей силой зажмурился. Улетело. Не давалась ему в руки эта жар-птица. Ох, глупое вы, очень, Екатерина Дмитриевна, сказал он тихо. Такая у вас путаница. Ну, вроде брата Семёна, что ли, хотите в кровях умываться? Удивили вы меня этим разговором. Нет, всё равно. Не отпущу я вас.